В ее тоне слышалась шутливость, и вместе с тем сарказм, и все это было так мило, что трудно было обидеться на нее, если не иметь к этому специального предрасположения. В настоящий момент я решил не делать этого. «Покорнейше благодарю вас», — отвечал я в том же полуносмешливом тоне. Я взял в руку поводья и пошел с ними. «Я случайно попал сюда, начал я опять. Я задумался, а лошадь сбилась с дороги. Должно быть, я заехал дальше, чем предполагал. Города отсюда не видно». «О, мы недалеко от него», — сказала мадемуазель де Бриголь. «Направо идет тропинка, которая через несколько минут выведет нас на дорогу. Угодно вам следовать за нами, сеньор?» Я поспешил изъявить согласие, и мы пошли. Донна Изабелла бросила на нее быстрый взгляд. Очевидно, хотела предостеречь ее. Я уверен, что она с удовольствием поводила бы меня часа полтора, пока я не буду окончательно сбить с толку и не потеряю всякое представление о месте нашей встречи. Но мадемуазель Дебриголь, очевидно, не приходила это в голову. Она, видимо, доверяла мне или, может быть, только хотела показать, что доверяет. «Взгляните», — указала она рукой, когда мы достигли места, о котором она говорила. «Вот городская управа. А вот церковь святой Гертруды. Массивная башня налево — это южные ворота, от которых идет дорога на Брюссель. За ней в древние времена — Был расположен замок, из которого Дирк ван Мерведе метал свои стрелы в город во время борьбы против своего дяди. Однако солнце светит мне прямо в глаза, перебила она себя и приложила руку к колбу в виде козырька. Скоро она зайдет и как будто не поднимется уже больше. Но разве мы не знаем, что она заходит только на одну короткую ночь? Так и в жизни». Один день умирает отчаянием и как будто водворяется вечный мрак, а на утро опять блестит свет. Мы боремся с Господом, ибо не понимаем Его. Ее разговорчивость составляла страшный контраст с молчаливостью ее спутницы. Они стояли здесь обе, и трудно было сказать, кто из них красивее. Обе были так похожи и так различны. Самый большой контраст был в выражении их лиц. Одна стояла с блестящими глазами и раскрасневшимися от разговора щеками, другая смотрела прямо против себя, плотно сжав губы. Лицо ее имело выражение непримиримое. «Солнце ослепляет меня, не могу больше смотреть», — сказала Донна Марион. Она отвернулась. На ее лице промелькнуло радостное выражение, которого я не мог себе объяснить. Донна Изабелла слегка вздрогнула. «По вечерам становится свежо», — сказала она. «Нам лучше идти». Прошу извинения, сеньор. Ваше желание и желание мадемуазель де Бриголь для меня закон, отвечал я серьезно. Мы повернули и направились вдоль опушки, спускаясь в небольшой овраг. Недалеко от нас виднелась большая дорога. Вдруг мы услышали Несколько отрывистых команд по-испански. Это заставило нас остановиться. Приблизившись к оврагу, мы могли видеть, что происходит там, внизу. В шагах в тридцати от нас стоял небольшой отряд солдат. А перед ними человек, около которого был священник. Я понял, зачем они здесь. «В чем дело?» Дрогнувшим голосом спросила меня мадемуазель Добриголь. «Справедливости, которые не перестают требовать от меня, как только я сюда прибыл», мрачно отвечал я. «Вчера утром я приказал этому человеку освободить вас на костре». Но он не повиновался мне. Если бы я не подоспел вовремя, это могло стоить вам жизни. За это он должен заплатить собственной жизнью. О, если... Если моя просьба может помочь... Слишком поздно, сеньорита. Я видел, как офицер поднял саблю. Раздалось другое отрывистое слово команды. Священник поднял крест, раздался залп, и все было кончено. Не печальтесь, сеньорита. Этот человек заслужил такую судьбу. Одним негодяем меньше. О, вы неумолимы, сеньор. Тихо промолвила она. «Да, так говорят», — строго сказал я. По команде солдатов скинули ружья на плечо, сделали поворот и двинулись обратно к городу. Только труп оставался лежать на зеленом лужке, озаряемым заходящим солнцем. Словно из-под земли выросли два человека. В руках у них были лопаты. Они подошли к телу, подняли его и исчезли так же быстро, как и и «Нам лучше уйти», — сказал я. Донна Изабелла смотрела на всю эту сцену молча и безучастно. «Я дорого бы дал за то, чтобы узнать ее мысли, но пока она не говорила ни слова. Мы скоро вышли на дорогу и продолжали наш путь». Впереди нас на некотором расстоянии шли солдаты. Разговор не вязался. Никто из нас не был к этому расположен. Каждый человек имеет свою судьбу, говорил проповедник там, в маленькой старой церкви. Хотел бы я знать, какова моя судьба. Я начал свое правление здесь по справедливости и старался поддерживать ее, насколько я понимал ее. Но я знал, что так долго продолжаться не может. Так не может долго продолжаться нигде, а не только в Голландии во время короля Филиппа. Да, рано или поздно, может быть, даже слишком рано мне придется употребить мою власть на то, чтобы совершить какую-нибудь большую несправедливость, по крайней мере, с идеалистической точки зрения. Что же тогда будет с моей миссией, если считать ее справедливостью? Тогда ее не будет. Все это было прекрасно для проповеди, но не для мира сего. И мне было досадно, что это не так. Прежде чем мы подошли к воротам города, произошло еще одно маленькое приключение. Когда мы проходили мимо какой-то лачуги, из полураскрытой двери ее раздался крик о помощи. Мы распахнули дверь настежь и вошли. Какая-то молодая женщина вырывалась из объятий солдата. Я выхватил саблю и слегка дотронулся холодным лезвием до его шеи. Он бросил женщину, она выскочила из дома, как сумасшедшая, и повернулся ко мне, словно пораженный громом. «Сеньор?» — пробормотал он. «Ты забыл, как поплатился капитан Родригес? «Я запретил всякие насилия. Разве здесь не найдется более податливых женщин в достаточном количестве?» «О, сеньор, простите, я, я с ума сошел!» И он пал передо мной на колени. Я вернулся к своим спутницам. «Ну, что я должен с ним сделать?» — спросил я. «Расстрелять!» — быстро ответила донна Изабелла. «Нет, нет, нет, лучше научите его!» — сказала Марион. «Боюсь, что я не в состоянии сделать ни того, ни другого. Если я расстреляю его за такой проступок, то мне придется сделать то же самое». Никто из них не безгрешен. Я приказал, чтобы не было эксцессов, но нельзя рассчитывать, чтобы они буквально исполняли мои приказания. Не могу его и научить, ибо в следующий раз его горячая кровь, еще более разгреченная битва или штурмом возьмет свое. У вас, донна Изабела, сейчас сказалась испанская кровь, хотя вы и не любите, чтобы о ней вам напоминали. Она нахмурила брови. В таком случае я скажу, как моя кузина, лучше научите его. Я боюсь, что едва ли это можно достичь, хотя попробую. Слушай, сказал я солдату, который едва понимал наши слова, то был черный молодец с юга Испании, наполовину мавр. Эти дамы вступились за тебя. По их просьбе я отпускаю тебя, если ты обещаешь не обижать более беззащитных женщин. Вспомни своих сестер. А теперь благодари этих дам. Он упал на колени перед ними, целуя края их одежды и изливаясь в благодарности на исковерканном диалекте своей Родины, который понимал только я один. «А теперь ступай», — сказал я, — «и помни свое обещание. Боюсь, что недолго он будет его держать», — прибавил я, — «когда солдат удалился». У Бога нет ничего невозможного. «Отвечала Донна Марион, бессознательно повторяя слова проповедника. К счастью, в комнате было довольно темно, иначе они заметили бы, что я вздрогнул. «Благодарю вас, сеньор», — сказала она кротким тоном, отчего ее голос звучал приятно и музыкально. Ее кузина молчала и не находила у себя слов благодарности. Конечно, я их и не заслуживал, так как едва ли мог бы поступить как-нибудь иначе. Но сказать два-три слова из вежливости было бы не лишним. Она была высокомерной и относилась ко всему скептически, как и я сам. Было уже темно, когда мы достигли города. Сквозь городские ворота виднелись фонари. Часовые раскладывали огонь. Эта часть города, прилегающая к реке, не из лучших. В одном из небольших переулков два человека, по-видимому, из моей команды решали свой спор в диалоге ножей. Какая-то женщина, высунувшись из окна, смотрела на эту сцену. Слышно было, как галдела публика в ближайшем трактире, а впереди, в нескольких шагах от нас, другая женщина тащила домой пьяного мужа. Она дождалась его у трактира, и теперь он бил ее за это. Слова проповедника не выходили у меня из головы. Хотел бы знать, неужели все эти люди также имеют какую-нибудь другую миссию, кроме драк и угнетения своих жен и детей? Хотел бы я знать, неужели они, подобно мне и многим другим, могли быть совершенно иными в тех обстоятельствах, в которых они выросли? Почему Господь Бог, если для Него нет ничего невозможного, позволил, чтобы эти люди могли так выродиться? Мужчина бил женщину жестоко. Однако, я был в этом уверен, он принадлежал к новой религии, как и большинство простого народа. Он также веровал в свою миссию. И мне захотелось разъяснить ему, что эта миссия не в избиении жены, Я испанский дворянин, и не имея обыкновения вмешиваться в уличные скандалы, но уж очень отвратительно было это зрелище. К тому же и женщина была беременна. Извинившись перед своими спутницами, я подошел к нему, и когда он поднял руку, остановил его. С ругательством он бросился на меня, стараясь ударить. Но мой удар заставил его полететь на землю. Встав на ноги, он испустил яростный рев и, выхватив нож, бросился на меня. На юге Испании умеют обращаться с ножами. В одно мгновение я выхватил свой кинжал, и его нож со звоном ударился в мостовую. После этого он бросился на меня головой вперед, как разъяренный бык. Я быстро отошел в сторону и ударом кулака сшиб его в водосточную канаву. Растянулся там без чувств, грязная вода бежала по его лицу. Я повернулся к моим дамам, которые со страхом смотрели на это зрелище. «Пусть полежит», — обратился я к беременной женщине. «Прохлада ему полезна». «Когда он придет в себя, передайте ему, что если он не будет вести себя как следует, то я прикажу его сечь до тех пор, пока к нему не явится благонравие». Ой, спросила женщина, рыдая. Я Дон Хаим де Хорквера, губернатор этого города. Во всякое время дня и ночи я могу повесить его, сжечь. В данном случае достаточно отодрать его хорошенько, и это будет сделано. Извиняюсь, что я заставил вас ждать. Обыкновенно я не вмешиваюсь в домашние дела, но эта сцена была уж слишком отвратительна, сказал я, присоединяясь к дамам. «Вы скоро преобразите весь наш город», — сказала донна Изабелла с оттенком иронии, как мне показалось. «По-видимому, в этом нет надобности», — возразил я сердито. «Я хотел бы, чтобы проповедники новой религии, к которой принадлежат все эти люди, учили не только петь псалмы и гимны, но и вести себя более достойным образом. Я довел обеих дам до дому. И этим кончился второй день моего управления городом Гертруденбергом. «Начал я с того, что спас от костра благородную даму, подрался с пьяным мужиком. Очевидно, моя миссия — нести с собой справедливость, если она действительно такова, несколько изменилась к худшему, но малые дела велики в глазах Господа», — сказал проповедник. «Будем надеяться» что это так